Другой раз я видел Ирвинга в пьесе «Сарду» Робеспьер. Он играл Робеспьера и был восхитителен. Помню в особенности одну сцену. Он допрашивает молодого человека, только что арестованного приверженца королевской власти. Из допроса он к ужасу своему, а может быть к великой радости своей, узнает, что это его сын. Сын женщины, которую он обожал. Сын, которого ищет уже столько лет. И вот задача для актера. Чтобы зритель чувствовал его радость перед найденным сыном, чтобы зритель чувствовал его ужас при мысли, что он, отец, призван послать его на гильотину, и, наконец, чтобы сын ничего не заметил, не догадался, что предмет его ненависти – его родной отец. Психологическая сложность этой сцены проступает в каждом слове. Представьте себе три стеклянные коробочки, вложенные одна в другую, и сквозь каждую коробочку видны другие две. Такова психологическая архитектура этой поразительной сцены. Помню, как он, разговаривая с юношей, точит свои ногти. Как в этом движении он скрывал свое волнение, и как дрожание тонких рук в кружевных обшлагах выдавало волнение. Помню в этом спектакле красиво поставленную сцену. Роббез-Пьер приходит в тюрьму-темпль, ту самую, в которой томилось королевское семейство до смертной казни. Мрачное каменное подземелье со сводами. Он усылает сторожа с поручением, остается один, присаживается к столу, голова его склоняется, он засыпает. Открываются железные двери, входит смутное белое привидение, маркиза в высокой пудренной прическе. Открывается другая дверь – Выходит другая, потом третья, и еще, и еще. Вся сцена в таинственном полумраке полна бледных теней. Но вдруг они расступаются в полукруге, низко приседают «вышла королева». С криком Робеспьер просыпается, с его криком мгновенный мрак на одну секунду, а когда возвращается полумрак, уж на сцене нет привидений. Робеспьер по-прежнему за столом, Руки вытянуты на столе, а на руках лежит его усталая голова. Я вспомнил Ирвинга, пока говорил о Навелле. Это единственный, с которым могу его сравнить. Это не значит, что они равные величины. Навелле не был бы таким Робеспьером, но, наверное, такой же Шейлок. Еще скажу о Навелле, что репертуар его был громадный. Все трупы итальянские проводят в одном городе не более месяца. «Новелле» в Риме оставался два месяца и каждый день играл пьесу. Вот еще особенность итальянских театральных условий, что в то время как в больших городах Европы, в Париже, в Лондоне пьесы даются по 500 и тысячи раз, в Риме публики не хватает. Там публика проходит перед пьесой, здесь пьесы проходят перед публикой. Ясно, какую работу нес Новелли. Между прочим, говорят – он производил потрясающее впечатление в Тургеневском нахлебнике. Верю. Мой обзор итальянского театра был бы не полон, если бы я пропустил такого актера, как Цакони. Странное его искусство, он входит в искусство особой дверью. Он прежде всего реалист, лучший его репертуар – Ипсон. Даже непонятно, как латинская раса, да еще итальянская ее ветвь, могла родить такого реалиста, без полетов, у которого нельзя усмотреть ни одного намерения красоты. И вместе с тем, то, что он делает, интересно. Самое удивительное и для него типичное – это привидение Ипсона. Он играет, мало сказать, больного человека. Он играет человека, который на ваших глазах заболевает и болезнь которого перед вами развертывается. Вся пьеса – картина развития прогрессивного паралича. Процесс внутренней болезни выражается внешне в удивительно равномерном распространении физического увядания на все органы движения. Походка его в первом действии получает какую-то неровность, которая постепенно переходит в совершенное размягчение колен. Руки понемногу лишаются всякой точности в движениях, кисти отвисают, глаза, которые в первом действии блуждали – приобретают все большую устремленность взгляда и вместе с тем все больше теряют пристальность. Все это выполнено с такой незаметностью в нарастаниях, что положительно вам кажется, что вы присутствуете при естественном процессе.